Голова тринадцатая После прогулки в оранжерее меня ждала тяжёлая тренировка. Как Ленарте обещал, поблажек делать он мне не стал. «Виссандра, в атаку!» ругательство едва не сорвались с моих губ, но я их вовремя проглотила. Некрасиво супруге ректора грубо выражаться, но очень хотелось. В меня летел сияющий сгусток плазмы. Выставлять щит запретили. Я должна была перенаправить его атакующим заклинанием Допустим, даже если бы и получилось у меня отбить сгусток, то с высокой долей вероятности обратить его против Темнейшего силёнок бы не хватило. Огненная сфера ударила бы в сторону и попала в защитный контур. «Виссандра, мощнее удары, точнее выпад!» Отрывистые приказания Темнейшего повисли в воздухе. Некоторые студенты с приоткрытыми ртами пялились на нас, другие просто глазели. Никто из них не ожидал, что супруг начнет меня жестко гонять по магическому рингу. Вставая в боевую стойку, я встретилась взглядом с подругой. Она помахала мне рукой, одарив ободряющей улыбкой. «Не отвлекайся, Виссандра!» – одернул меня темнейший. «Приготовься!» Мой желудок сжался. Очередной сгусток размером с футбольный мяч летел прямо в меня. Я дернулась в сторону, попутно потянув за сияющие нити боевой сферы. Рывок, перехват контроля, удар. Подобно солнечному проблеску в пасмурную погоду вспыхнули в моем мозгу наставления Ленардо. «Используй магию противника против него. Обезопась себя!» Устояв на ногах, вздрогнула. Сфера ощутимо замедлилась. С моей криворукостью перенаправлять боевой фаер было невероятно сложно, не говоря про опасно. Я и в лучшие-то времена не особо отличалась боевыми способностями, что уж говорить про данный момент. Я постоянно отвлекалась на зрителей. Косящиеся на нас студенты нервировали меня. Глубоко вздохнув, проделала комбинацию, взмахав руками и сосредоточенно толкнула сферу обратно к темнейшему, надеясь застигнуть его врасплох. Подпустив светящуюся сферу близко к себе, Ленард легко развеял ее щелчком пальцев. «Кровь в моих венах похолодела. Мне никогда не приблизиться к его могуществу». «Второй раунд?» — спросил супруг, дав мне отдышаться. Боевой перехват отнимал прорву сил, потому осторожно спросила. «Может, лучше перерыв?» «Враг не даст тебе времени на передышку, Виссандра. Ты должна учиться сражаться на пределах своих возможностей». Фигура темнейшего рассеялась. Спустя удар сердца, он проявился возле меня. Его пальцы обхватили мое запястье, измеряя пульс. От этих легчайших прикосновений по телу прокатилась трепетная волна. Опасаясь, что супруг почувствует мой ускорившийся пульс, тотчас одернула руку. Последнее, что мне было нужно, чтобы он понял, насколько я стала зависима от него. «Отдыхаем или продолжаем?» – вернулся к прерванной тренировке Ленарт. Оценив перспективу последующего нагоняя, без особой охоты ответила. «Продолжаем!» Удовлетворенно кивнув, темнейший вернулся на исходную позицию. «Переходим ко второй части тренировки. Высвободи свою магию, Виссандра. Направь ее в кончики пальцев». «Я не справлюсь с концентрацией». Выпалила на одном дыхании, между тем снижая контроль. Пальцы закололо Тело напряглось от приближающегося магического выброса. Плотно сомкнула губы, удерживая контроль. Магия бурлила и рвалась на волю. Я сжала пальцы в кулаки. Какие кончики пальцев? Мне бы магию в теле удержать. Ничего не выходит. В этом весь смысл, озадачил меня ленард Никто не способен полностью управлять мощью своего потенциала. «Тогда зачем ты сказал, ты можешь разделить его с кем-то, например, со мной?» «В этом и состоит глубинный смысл тренировки? Поделиться с тобой силой?» Стукнула от досады кулаком по своему бедру. «Почему сразу не сказал? Ничего сложного, сейчас сделаю!» Мечтая поскорее закончить с нудятиной, мысленно потянулась к темнейшему. «Не поняла, откуда взялся поток светлой магии?» Одернула себя, прежде чем передала смешанную магию Ленарду. Если бы два магических потока соединились с третьим, темным магическим источником, то произошел бы мощный бум. Похвально, Виссандра, что ты не пропускала занятия по магической конверсии. Понял причину заминки темнейшей. Нельзя принимать два чужеродных магических источника. Вот мы окончательно приблизились к цели этой части тренировки. Ты должна научиться распределять магические потоки внутри себя, передавать выбранный тобой партнеру. Призвав обратно магию, шумно выдохнула чудом не рухнув на пол. Дав мне небольшую передышку, темнейший вернулся к моим мучениям. Тренировки с Ленардом сильно выматывали. К концу занятия ноги меня еле держали. Совершенствование магического контроля ни к чему особо не привело. Положив руку на поясницу, тем самым поддерживая меня, супруг помог мне спуститься с ринга и медленно, не спеша, повел к выходу. Он невозмутимо взирал на проходящих студентов, но когда его взгляд обращался ко мне, его глаза лучились теплом. «Нашего ректора будто подменили!» Встретив нас в коридоре, с ехидной усмешкой подметила Фрида Триниш. Темнейший лишь равнодушно хмыкнул, никак не отреагировав на выпад бывшей любовницы. Ему должно быть не привыкать к публичным сценам ревности. «Вы на занятия не опаздываете, магистр!» Спокойно сказал он, чем сильно разозлил ее. «Не опаздываю!» – пристукнула она высоченным каблучком. «А я смотрю, вы на совещание не спешите? Или ваша супруга и туда вас сопроводит?» Её необычное поведение не осталось незамеченным студентами. «Горячая штучка!» – донеслось от группы парней, пожирающих магистра Фриду взглядами. Такими темпами она быстро избавится от клички «Ледышка», сменив на «Горячая штучка». «Я провожу Виссандру на обед, набраться сил, и приду». «После тренировки ей необходим отдых», — не повышая голоса, сказал темнейший. «Получается, в другие дни она станет частой гостьей на закрытых совещаниях?» Полностью перешла черту здравого смысла магистр Триниш. «Вы, как никто другой, Фрида, должны знать. Я не смешиваю личное с рабочими моментами». Она выпрямилась и надменно окинула меня испепеляющим взглядом. Гул в коридоре утих, студенты неусыпно следили за нами. Заметив произошедшие вне изменения, кто-то из парней спросил. «Ледышка закатила сцену ревности?» Желающих после поглазеть сразу увеличилось. Несмотря на интерес учащихся, магистр Фрида не посчитала нужным сбавить обороты. «Вы много чего говорили, господин Каттл!» – язвительно отозвалась она. «Вы вроде и жениться не собирались!» Ее сияющие голубым светом глаза рвали и метали молнии. Неосмотрительно обронённые ею слова приводили к катастрофическому эффекту. Зрителей у нас сильно прибавилось. Напрягая мышцы, студенты вытягивали шеи, только бы поглазеть на нас с задних рядов. Прежде чем Фрида Триниш окончательно опозорилась и потеряла авторитет, Ленард приказал учащимся. «Немедленно разошлись по аудиториям!» Затем обратился к ней. «Пройдите в мой кабинет!» Сердце замерло в груди. «Кто знает, до чего они там договорятся!» Я будто опору под ногами потеряла. Пока студенты скрывались с глаз ректора, в коридоре появился мой брат. Провожая хмурым взглядом несущихся магов, он целенаправленно приближался к нам. Бок о бок с ним шла Вивьен, что заставило меня забыть о глупых переживаниях. Чую неспроста Холланд спустился на первый этаж в разгар безобразной сцены, учиненной магистром Триниш. — Виссандра, вспомни о приличиях и отлипни от ректора Академии! Накинулся Холланд на меня и продолжил отчитывать. «То, что господин катал твой супруг, не повод публично виснуть на нём». «Она ему на последнем занятии прохода не давала», — доложила брату, стоящая позади него врагиня. «Не сейчас», — понизив голос, отмахнулся от неё Холланд. Глубоко задетая высокомерием родственника, я дёрнулась, отстраняясь от темнейшего. «Позвольте мне удалиться, господин Каттл. Пожалейте себя и мою потрепанную репутацию. Вон сколько смельчаков собралось спасать вас от меня». «Ты никуда не пойдешь», — удержал он меня, не позволяя уйти. «Не понимаю, что вы делаете, господин Каттл», — разразилась гневной тирадой магистр Триниш. «Дайте соплячке уйти, и мы спокойно без нее поговорим». Темнейший сурово посмотрел на нее. «Тебе четко было сказано, Фрида, пройти немедленно в мой кабинет и дождаться меня там!» Ее лицо перекосило. «Я должна тебя ждать, пока ты развлечешься с этой... этой... моей супругой!» Ровным тоном закончил за нее ленард «Я увольняюсь!» — взревела громко преподавательница, отчего на мгновение улепетывающие студенты остановились. Когда ее голос стих, наскакивая друг на друга, они ускорились. После эмоционального выброса Фрида пошатнулась, и холанд поддержал ее за плечо. «Пошел вон!» – зашипела она на него, развернулась и, плавно покачивая бедрами, пошла к лестнице, расталкивая всех, кто стоял на ее пути. «Не забудь зайти подписать у меня заявление!» – отдал ей последнее указание ленард «Там и поговорим!» «Не забуду!» – громко огрызнулась она, чем вызвала усмешку у темнейшего. На мой непонимающий взгляд он пояснил. Она опомнится скоро и придёт в себя. Я фыркнула. Меня мало что выводило из себя, но у супруга это неплохо получалось. Зачем оставлять ревнивую коллегу в академии? Не разделяла я его восторга. Её некем заменить. Прозвучал до безобразия простой ответ. Братец стоял и ошарашенно смотрел на меня. Его лицо было пунцовым от гнева. висандра чему учили тебя наши родители? Ты совершенно забыла о правилах приличия». «Супруг не обязан перед тобой отчитываться!» Я напряглась, чтобы не подойти и не отвесить ему подзатыльник. Из нас двоих он позорил и себя, и семью. Более того, он посмел повысить на меня голос. Дважды. «Холланд, братишка, ты в имперской академии, расслабься! Условности здесь относительны. Мы лишены любых привилегий, а значит равны по статусу с другими студентами». «Ты моя сестра!» – отрезал он. «Ты обязана меня уважать и подчиняться мне, как старшему в роду!» Я тебе ничего не должна. Я напишу родителям, пригрозил он. Честное слово, как малое дитё. Глубоко вздохнула, усмиряя растущее раздражение. Пиши, давно мы с ними не виделись. У меня столько новостей накопилось, не терпится с ними поделиться. Указала взглядом на Вивьен. Посмей только. Посмею. Да я тебе... Ты ей ничего не сделаешь, Холланд. Прервал его пустую угрозу темнейший. Супруг легонько сжал мою руку. Я подняла на него глаза, и он мне улыбнулся. «Не тебе, мальчишка, учить Виссандру жизни. Сначала со своей разберись. Девчонка из тебя веревки вьет, а ты не замечаешь. Ничего, к концу твоего обучения мы сделаем из тебя мужчину. Научишься проявлять стойкость характера». После данного Ленардом брату обещания я расслабилась. Это был вопрос времени, когда Холланд прозреет, изменит свое отношение к Вивьен либо они расстанутся». Глядя на эту парочку, темнейший хищно усмехнулся. «После занятий пройдите на внеплановую тренировку». «Почему? В чем мы провинились?» – возмутилась вивен «За непозволительное вмешательство в разговор ректора с преподавателем и студенткой». Прежде чем им назначили дополнительную нагрузку, Холланд схватил вивен за запястье и потащил за собой по опустевшему коридору к лестнице. «Никогда не сомневайся во мне, Виссандра» припомнил он мне сомнения, возникшие по вине Фриды Триниш. «Я выбрал тебя, и этого никому не изменить». Позволив принять душ и переодеться, темнейший проводил меня в лабиринт, где накрыли обед. К этому времени боль в мышцах почти меня не беспокоила. Чувствовала себя более чем сносно. Пройдя по закоулкам лабиринта, мы прошли в часть, примыкающую к саду. Здесь нам предстояло разделить обед в укромном уголке, скрытом живой изгородью. Высокие зелёные стены скрывали нас от любопытных глаз прогуливающихся студентов и пропускали мало света, создавая мягкий полумрак. Магически выведенные цветы, мило покачивая крупными бутонами, играли приятную мелодию. Бутоны помельче красиво проглядывали между зелёными прутьями изгороди. Студенты частенько пробирались сюда, устраивая романтические ужины. Вот и мой черёд, похоже, настал. С той лишь разницей, что меня ждал романтичный обед. Как только мы с Ленардом подошли к столу с разнообразными вкусностями, он выдвинул для меня стул и предложил присесть. Я с удовольствием опустилась на мягкое сиденье «Прости, Виссандра, я не смогу остаться. Мне придется уйти». Разрушил мои мечты о романтическом обеде темнейший. Изучая мое лицо, он ждал от меня реакции. Ее не последовало. «Я не вправе вмешиваться в исполнение твоих обязанностей», пробормотала, опустив голову. Запрятав разочарование глубоко внутрь себя, положила в тарелку кусочек жареного мяса, истекающего соком. Наклонившись над столом, темнейший пальцами приподнял мой подбородок. Теплый ветерок приятно коснулся лица и взъерошил длинные, влажные после душа локоны. «Не грусти, висандра Тебе не придется есть эти восхитительные блюда в одиночестве». вкрадчивым пробирающим до мурашек голосом сказал он. «К тебе скоро присоединится Алиша». Я отправил к невестника. Надеюсь, мне удалось поднять тебе настроение». Ему действительно удалось. Я почувствовала себя намного лучше. Не потому, что ко мне должна была присоединиться подруга, а потому, что появилось очередное доказательство того, что я ему небезразлична. Сразу стало легче дышать, как будто разом вышел задерживаемый мной долго воздух. Ко мне вернулась способность наслаждаться мелочами. «Встретимся вечером, Виссандра» пообещал супруг, но его брови по-прежнему были нахмурены. Он волновался за меня. Чувствуя его настроение, поющая роза вытянула стебель и положила свой бутон мне на плечо, щекоча лепестками щёку. Я и забыла, что не поблагодарила его за предстоящий чудесный обед. «Ленарт, я очень благодарна тебе за прекрасную возможность пообщаться с подругой». Дала понять, что не злюсь на него за уход. «Мне кажется, мы с ней уже целую вечность не виделись. Столько всего произошло». Вдалеке послышались звуки шагов. К нам приближалась Алиша. «Оставляю вас!» Темнейший поцеловал меня в кончик носа и растворился в воздухе. Спустя несколько минут в закуток вошла Алиша. Лучики солнца позолотили макушку её тёмных волос. «Интересно, и что всё это означает?» Сузев свои выразительные глаза, требовательно посмотрела она на меня. «Сначала внезапно исчезаешь, висандра потом также внезапно появляешься, «Ничего не объяснив, присылаешь приглашение вместе пообедать. Через ректорскую почту. Как это понимать?» Не дожидаясь приглашения, подруга плюхнулась на единственный свободный стул. «Мы с Ленардом теперь муж и жена», — немного уклоняясь от прямого ответа, сказала я. «Что ты под этим имеешь в виду?» — вгрызлась в ножку запечённой на костре дичи Алиша. Моя недосказанность аппетита её не лишила. «В последний раз мы виделись с тобой прошлой ночью в монастыре. Ты была свободной девушкой». «Вернулась замужней дамой. Я не поспеваю за твоими изменениями в личной жизни». Ленард посчитал за лучшее подтвердить брачный обряд. Опуская детали, пояснила я. «Не знала, что авторитетное мнение ректора настолько сильно на тебя влияет». Усомнилась она в моих словах. Без того пронизывающий взгляд стал более тяжелым. «Какое волшебное заклинание знает господин Каттл и не знают другие мужчины? Как всего за ночь радикально изменить отношение девушки к себе?» не говоря уже о том, чтобы заставить её открыто обожать себя. Про обожание ты преувеличила, уткнулась к себе в тарелку. «Преувеличила? Видела бы ты себя со стороны. Виссандра, ты вся светишься. Твоя кожа приобрела идеальный фарфоровый оттенок. Глаза загадочно мерцают. Находясь рядом с тобой, всегда сдержанная магистр Триниш не выдержала и выложила то, что у неё на душе, выпустила пар. Позже пришёл твой брат. Излияние откровений повторилось». «Тебе, подруга, стоит лучше сдерживать свою светлую сторону!» Подняла на неё изумлённый взгляд. «Ты всерьёз думаешь, будто на них действует моя магия?» Крепко стиснув вилку, Алиша внимательно посмотрела на меня. Она сделала движение, и кончики зубцов, издавая пронзительный скрежет, лязгнули по тарелке. «Не думаю, знаю. Меня саму тянет на откровенность. Непреодолимо хочется высказаться». «Почему я сразу ничего не поняла? Алиша не из многословных». «Понятно теперь, почему ты мне столько всего наговорила!» осенила меня. Подруга обиженно вздохнула и отвела взгляд. «То, что сейчас происходит вокруг тебя, Виссандра, ненормально. Некоторые мысли не стоит озвучивать. Твоя магия принуждает говорить то, что ты хотел бы скрыть. В этом смысл светлой магии – принуждение. Возьми свою магию под контроль». Ковыряя вилка в еде, порывисто призналась. «Я не стану сдерживать магию». «Почему?» «Признавайся, Виссандра, ты спятила?» Угрюма посмотрела на меня подруга. ленард хочет покончить с охотой отступников на меня. Он рассчитывает заманить их в ловушку. Хватит вечно от них бегать и прятаться». Подруга хлопнула ресницами и не издала ни звука. Потеряв дар речи, она уставилась на меня. «Хочешь сказать, господин Каттл сделал из тебя приманку?» Медленно и недоверчиво уточнила она. «Зачем идти на такой безумный шаг? Вдруг тебя схватят, и его не окажется рядом?» «Отступники непредсказуемы и опасны!» «Мы с Ленардом знаем про риски», — попыталась выглядеть бесстрашной, прикусив внутреннюю часть губы. Признаться, страх подруги оказался заразителен. «Ловля на живца оправдана. Я верю, Ленард справится». «Ты не объективна», — отрезала Алиша, елозя вилкой по наполовину опустошенной тарелки. «У тебя разум помутился от любви к нему, поэтому ты скажешь что угодно». «Говоришь так, будто я рассудка лишилась», — разозлилась я. Подруга ощутимо вздрогнула, и я тотчас пожалела о резкости тона. Стоило говорить с ней мягче. Мы прежде никогда особо не ругались, и, по сути, это было наше первое расхождение во мнениях. Избегая смотреть на Алишу, я отправила в рот кусочек остывшего мяса. Хотела сначала успокоиться, прежде чем продолжить беседу. «Не стоило мне списывать твое желание избавиться от преследователей на помрачения Тихо извинилась Алиша и заговорила увереннее. «Прости». «Я должна была что-нибудь сказать, потому что переживаю за тебя. Я понимаю, ты не можешь постоянно оглядываться и опасаться, что тебя схватят. Но то, что вы с ректором задумали, слишком опасно». Её взгляд метался между сочувствием и беспокойством за меня. «Я знаю», – протянула к ней через стол руку, и она сжала мою ладонь. «Обещаю быть осторожной». На этом мы закрыли неприятную тему и продолжили лакомиться изысканными блюдами.